Глава 12. В понедельник нудная казарменная муштра наконец-то прерывается на что-то интересное. Господин Зверевич удивляет всех, делая неожиданное заявление. «Значит так, господа кандидаты», начинает он, прохаживаясь перед нашим строем по плацу. Как вам известно, с 25 июля у вас всех двухдневная увольнительная. Будь моя воля, я бы не выпустил вас даже чистить дворцовые нужники. Но раз наш император считает, что вы достойны того, чтобы полюбоваться празднованием дня рождения Великой Княжны Анастасии, по крайней мере, вы должны свою увольнительную заслужить тяжелым трудом. А посему даю вам ровно пять минут, чтобы разделиться на группы по пять человек. Горпячий навоз. Не собирается ли он устроить нам тренировку стенка на стенку? Если так, к выбору группы надо подойти с умом. Но пока я думаю, кого собрать в свою группу, она собирается самостоятельно. Первым ко мне подходит токсин. «Я с тобой», — кивает он, становясь справа от меня. «Рад», — жму его крепкую ладонь. «Я тоже с вами», — рядом становится Ильин. Дальнейшие события удивляют даже меня, привыкшего к вывертам судьбы. От толпы ареста отделяется княжич Алексей Львов и уверенно направляется к нашей группе. Следом за ним, пожав плечами, топает Сергей Палей. На его морде явно читается презрение. Он становится рядом со Львовым, но максимально далеко от меня. «Вы не против, господа?» Уточняет Львов, окидывая нас внимательным взглядом прищуренных черных глаз. Ты-то ладно, а этот нам нафига? спрашивает токсин, мотнув подбородком в сторону палия. Совсем оборзел, Корчковский ублюдок, сипит тот. Я тебя в казарме объясню. Мало получил, звереет токсин. Палий бросает на меня короткий взгляд. Тш! Львов ведет рукой, останавливая пикировку. И, судя по всему, добавляет менталом, потому что напряжение между парнями моментально спадает, и они замолкают. Княжечка косится на меня. В «Следующий раз потрудись сказать словами», — говорю ему я. «Или гуляй куда-нибудь еще. Мне в группе кукловоды и манипуляторы не нужны». «С какой радости это твоя группа?» — влезает Палей. «Это группа княжича Львова». «Как скажешь», — спокойно соглашается со мной Львов и обращается к токсину. «Прости, Дмитрий». «Больше не буду использовать на тебя родовые техники. А ты, Серж...» Договорить он не успевает, потому что над плацом раздается зычный голос Зверевича. «Итак, господа, именно в выбранной вами связке вы продолжите дальнейшие занятия в лагере и будете проходить заключительные испытания. Надеюсь, разбиваясь на группы, вы учли тонкости и различия родовых методик и аспектов магии, а не только собственные желания и семейные связи. «Можно изменить решение?» — тут же спрашивает кто-то из парней. «Господин Оленев, а вы случаем не девственница, выбирающая под кого лечь?» Моментально прилетает от Зверевича. «Нет, нельзя. Учитесь отвечать за сделанный выбор». «Надо было хотя бы предупредить, что дело в магии», — бурчит себе под нос Данилов. Мины самим разделить на группы». «А думать тем, что у господина кандидата между ушей, тоже я должен». Интересуется Зверевич, показывая, что у него отличный слух. «Нет? Ну и отлично. С этого дня вам официально разрешается использовать магию на территории плаца и полосы препятствий. Для альтернативно одаренных, вроде господина Ясупова, уточняю, использовать технику для прямого нападения на товарищей запрещено». «Как это для прямого?» — тут же удивляется тот. Майор молча делает пас рукой, и в живот Исупова влетает камень размером с куриное яйцо. Тот хякает и складывается пополам. «Прямое нападение», — говорит Зверевич. Второй пас, и асфальт под ногами Исупова начинает трястись. От неожиданности тот падает на задницу. «Непрямое нападение», — спокойно поясняет Зверевич. «Всем понятно? Или кому-нибудь требуется повторное объяснение?» Молчание. Желания привлекать внимание майора нет ни у кого. К тому же Зверевич умеет ставить на место тупых янцов и всегда работает по нарастающей. Значит, следующее объяснение будет болезненнее предыдущего, и камнем тут не обойдется. Майор выжидает пару минут. Поняв, что желающих получить магический пендель нет, кивает и снисходит до объяснения. «До прямых сражений вы еще не доросли». Ваша задача — научиться действовать, опираясь не только на свои магические способности, но и на способности всей группы. И научиться контролировать свои техники так, чтобы в Империи не стало ненароком на нескольких одаренных меньше. В конце недели будут проведены итоговые испытания. Чего уши развесили? Вон полоса препятствий скучает. Веревочки грустят. Поскакали. И мы поскакали. Уже через два дня казарма напоминает кладбище. Будущие курсанты слоняются вокруг, как неупокоенные зомби разной степени свежести. Юсупов таки загудел в лазарет, пытаясь нанести очередному противнику на полосе непрямой магический урон, передвинуть стенку, когда на нее должна была заскочить группа противника. И, естественно, надорвался. «Что взять с дебила?» Резво начав тратить магию в первый же день, уже во второй многие аристы столкнулись с невозможностью быстро восполнить утраченное. Зверевич увеличил время медитации за счет части физподготовки. Но этого все равно не хватало. Свободного эфира в этом мире почти нет. Потому хотя бы частично восполнять его от своих аспектов тут не научились. Впрочем, такое и доступно лишь стихийникам. Мне вот совершенно негде взять тьму. Вряд ли в этом мире найдется второй темный бог, чтобы я мог обокрасть и его тоже. «А если поискать?» — словно шепчет в голове чей-то голос. Но я не просто юный кандидат на поступление в военное училище. Я инквизитор и воин света, пусть и бывший. И в том, как правильно расходовать эфир, разбираюсь. Поэтому самыми свежими в нашей казарме были я, Токсин и Львов. Впрочем, с последним и так все понятно. Ментальная магия и залезание в чужие мозги — это прямое нападение, значит, она под запретом, а целительством вон, пусть в лазарете занимаются. Так что Лекс Львов, вопреки разрешению майора, дар не задействовал от слова совсем. Уверен, Зверевич Нарочита не поставил ограничений на расход магического резерва. Когда источник дара опустошается, можно качнуть его на увеличение количества эфира и расширение системы его каналов. Сделать то же, что и я, когда пытался затолкать тьму в источник Никиты. Но это постоянный серьезный перегруз. Ты много дней подряд должен терпеть моральное, физическое и магическое истощение. И не просто терпеть. А осознанно создавать внутреннее напряжение в разряженном источнике. Вот многим в казарме хватило и пары дней, чтобы превратиться из наглых мажоров в плесень. Так что и без того редкие пикировки между ариста прекратились совсем. На них просто не было сил. Но были и упорные, типа, токсина и, как ни странно, Пали. В отведенное для медитации время я показал токсину пару своих асан, и они сработали. Теперь он каждый день тренировался, высчитывая углы и рикошетов солнечных бликов. Ну попал человеку в глаз солнечный зайчик. Ну свалился он из-за этого с брусьев или стенки. Но нападение же не прямое, не световым же лучом в глаз. А то, что зайчик отзеркалил от окна склада, который стоит в метрах в пятидесяти от полосы препятствий, так это чистая математика. Угол, сила луча, время суток. В общем, жажда, с которой Таксин развивал свои навыки, удивляла даже меня. А еще было безумно интересно увидеть в действии его таланты Зелевара. По крайней мере, теперь у меня не было причин сомневаться в его умениях. Конечно, возился я с ним не просто так. Мне нужен свой маг света. Ученик, который будет мне обязан. Который не предаст своего наставника, а лучше друг, с которым мы вместе сможем возвыситься. Пусть он будет первым подданным моей будущей империи. А если без шуток, не то чтобы я рвался к власти, но вернуть привычное обязан. Правда, сомнений в том что осаны сработают, у меня и не было. Если получилось в первый раз в карцере, значит, со временем я смогу передать токсину и другие свои навыки, лишь бы его тело оказалось готовым их принять. Но это и логично. Свет, земля, огонь — одинаковы во всех мирах. Значит, и плетение, подчиняющие эти аспекты, тоже. Допускаю, что не идентичны, да, но, по крайней мере, схожи. Остальное можно рассчитать и выверить. Жаль, тьма внутри меня оказалась живой и несговорчивой, а еще жадной. Поэтому лучше не прибегать к ней без прямой необходимости. Сам я продолжал работать с несколькими плетениями, благо идеи было «завались». Во-первых, идея о маячке натолкнула меня на мысль превратить моих пауков в подобие магической охранки. Пока меня хватало на поддержку шести тварей, и диаметр в 50 метров. Если кто-то нарушал этот круг, я мгновенно получал отзыв, что-то вроде вибрации в горле. Ощущение мерзкое. От такого можно и болевануть. Не потому что больно, а потому что чувство, будто кто-то залез в глотку и там шебуршится. Были и минусы, с которыми я пока не знал, что делать. Охранка реагировала на любого нарушителя, включая крупных насекомых. Первый раз, справившись с плетением и тьмой, которая никак не желала оставлять вне моего тела крохи себя, я таки болеванул, когда получил сразу рой оповещалок. Хорошо успел добежать до нужника и не порадовал народ в казарме видом полупереваренного ужина. К слову сказать, с нападения Химеринга Сучкин в казарме не появлялся. В коптерке сидел Беляев, что серьезно облегчало мне ночные занятия магией. Если сержанта и удивляло, чего я то и дело бегаю в нужник, он держал свое удивление при себе. Вторым плетением стало трансформирование моей охранки в отдельно взятый маячок. Поддержка одного паука, которого я подсадил на сберевича, не тянула много сил, хотя и требовала постоянного внимания. Стоило расслабиться и потерять бдительность, и тьма моментально теряла форму паука, превращаясь в шарик черной ртути, и текла обратно в мой источник, Причем насраф на всю физику этого мира. Один раз такое случилось, когда я батался на канате веревочного городка и был очень занят, пытаясь не грохнуться с 10 высоты. Шарик тьмы прокатился по дереву вверх, пролетел по натянутому горизонтально над землей канату и сверху ощутимо капнул мне прямо на макушку. Как я канат не выпустил от неожиданности, не знаю. Было и кое-что еще. По идее, если в магической охранке шесть пауков, а в маячке один, то и расстояние контроля должно было увеличиться в шесть раз и составить не менее полутора сотен метров. Однако на зверевиче мой маяк сидел не более двадцати метров, а уже на 25 пяти я переставал его чувствовать. Проверив паука на токсине и получив результат в положенные сто пятьдесят метров, Я убедился, что надо учитывать силу чужого дара. Другими словами, чем сильнее одаренный, тем слабее на нем работают мои навыки. Впрочем, ничего нового. Однако это означает, что пометить Шанка я тоже не смогу. Если уж со зверею чем не получается, то что говорить о божественной длане? Примерно так же дело обстояло с иллюзорными тварями. Создавать бесплотные иллюзии получалось без проблем хотя время их жизни тоже зависело от размера. Какая-нибудь ящерица могла сидеть на стволе дерева не меньше часа. А вот иллюзия Химеринга, которую я создал в Нужнике, продержалась всего несколько секунд. Кто ж знал, что в этот момент туда заглянет Сергей Палей в компании Лекса Львова? Конечно, Серж моментально увидел Химеринга. Сложно не заметить двухметровую тварь, растопырившуюся посреди помещения в 3 на 5 метров. А дальше случилось нечто странное. Во-первых, тьма внезапно возжелала наполнить зверя собой, и ее удержание даже в течение нескольких секунд стоило мне просто океана сил. Но удивила меня не она. К ней я был готов. Удивил княжеч Палий, который мгновенно оттолкнул себя за спину Лекса и швырнул в чудище ледяным болтом одной из магических техник рода Палиев. Откуда такая самоотверженность? А следом Лекс приложил ладонь к его затылку, и Пали просто отключился. Львов успел подхватить его и приставить к раковине ровно в тот момент, когда растворилась иллюзия Химеринга. «Вполне себе прямое нападение на товарища, если говорить языком Зверевича». «Не вспомнит», — коротко кивнул он мне, а потом похлопал Сержа по щекам. «Ты чего? Опять перезанимался что «Чё случилось-то?» Пали дернулся, отталкивая ладони Львова. «Кончаю уже так выкладываться, — говорю. Делать мне нечего таскать тебя на руках, как барышню», — хмыкнул Лекс. На том и закончилось. Львов тему химеринга не поднимал, и я тоже не горел желанием выяснять причины его умолчания и ментального воздействия на Палия. Впрочем, был совершенно уверен, что Лекс еще потребует проценты за свою помощь. «Кстати, отношения Львова и Палия меня удивляли». Если с Ясуповым Пали на короткой ноге, потому что оба мажоры и положено держаться вместе, то со Львовым было видно другое. Похоже, они старые друзья, оба это не афишировали. Но Пали явно расслаблялся в его присутствии, как будто при Львове не видел необходимости корчить из себя главное достояние империи. А вот самому Львову вообще явно плевать, кто и что о нем думает. «Полностью самодостаточен». С инцидента в сортире я стал еще осторожнее со своими иллюзиями. Патовая ситуация. С одной стороны, мне жизненно необходимо усилить свои магические техники. И не только усилить. Разработать с нуля. С другой. Любая работа с тьмой в источнике чревата непредсказуемыми последствиями. Если удерживать бесплотную иллюзию тяжело, то с иллюзиями, наполненными темным эфиром, возникает иная проблема. Они слишком самостоятельны. Причем размер имеет значение. Мелкие паучки могут раствориться в чужой магии. Так я потерял один из маячков, навешенных на Зверевича. И это больно. Даже не так. Больно! Тьма не хочет терять ни крохи себя. Но чем иллюзия сильнее, тем меньше риск ее потери. Тренируясь, я создал иллюзорную ящерку и наполнил ее тьмой. Та не противилась но потом развернулась и юркнула в кусты. Чувствовать ее её чувствовал, а вот управлять не мог. Тварь таскалась по всему лагерю. причем как в горизонтальной плоскости, так и вертикально. Буквально облазила все здания. Я ощущал себя жеребцом, настроенным на кобылу во время течки. Меня она сильно разворачивала в ту сторону, где носилась темная иллюзия. Расстояние я определить не мог, но она явно обижала всю бывшую военную часть а вернулась через три часа с дохлым воробьем в пасте. И вот тут я понял, что, наполнив тьмой чудовище вроде Химеринга, рискую найти от ариста лишь до ножки. И управлять процессом пожирания всего живого точно не смогу. Другого хозяина тьма выбрать не сможет. Ее держит мой дар экстрактора. Но зато она вполне может подчинить себя еще кого-то, кто, в отличие от меня, не сопротивляется. Пока у нас ничья. Я удержу тьму от воплощения, может, что-то кроме моего источника. Она всеми силами пытается взять меня под контроль. Но есть и неплохие идеи. Тьма ненавидит расставаться со своими частями. Именно это её нежелание позволяет мне чувствовать все темные иллюзии. Тьма страстно хочет вновь всосать их в себя. Вернуть себя себе. Но ведь Химеринг спокойно пил мой темный эфир. И я не чувствовал ни возмущения ни тьмы, ни боли. Более того, в казарме я пригрозил тьме, что отдам ее Химерингу, и она отступила. Значит ли это, что я нашел оружие, способное ее приструнить? Если это так, убивать зверя разлома нельзя. Нельзя, несмотря на желание, токсина отправиться на ночную охоту и разделать кота на несколько десятков килограммов ценных ингредиентов. И даже несмотря на горячее желание Химеринга меня сожрать, зверя надо попробовать приручить. Правда, есть одно «но». Я не могу позволить Химерингу жрать мой темный эфир, а кроме него мне нечего ему дать. Так чем же мне удержать эту тварь разлома?»